кажется, в любом случае очевидным, что группа юки состояла по крайней мере из двух различных племён, какими бы соответственно ни были их имена. Как и юки, так и позже тохары в начале сарматского периода сместились из Кансу в Туркестан и играли важную роль в истории Туркестана и некоторых прилегающих государств. Мы встретимся с ними позже. Шестое. Взгляд на политическую историю Скифии. Наша информация о политической истории Скифов случайно и неполна. Геродот упоминает некоторые имена скифских царей, делая возможным построение частичной генеалогии, но о политике этих царей нам мало известно. Сломав сопротивление кемерийцев и оккупировав зону степей от Волги до реки Дунай, скифы проявили интерес к укреплению связей с прилегающими странами, в особенности на юге. Греческие города на северном побережье Черного моря процветали из-за скифской торговли. Большинство из них, однако, должно было платить определенную дань скифам, которые предложили в ответ свою защиту. Соседние племена, живущие в регионе Дона, будины, тгалоны и савроматы, были очевидно до некоторой степени под властью скифов. Все они поддерживали скифов против царя Дария в 512 году до нашей эры. По этому же поводу невры, андрофаги и меланхлены декларировали нейтралитет который встретил неприятие скифов, сурово покаравших этих нейтралов после ухода Дария из Скифии. Главной проблемой внутренней политики скифских царей было возможно распределение пастбищных районов между главной ордой и второстепенными, с тем, чтобы достаточно защитить интересы каждой орды в разведении лошадей и скота. Кажется вероятным, что скифское государство находилось под предводительством не одного, а двух царей, как это случилось с Хьюнкну и тюрками, или же даже большего количества. Описывая скифскую подготовку для защиты своей страны против Дария, Геродот упоминает три скифских правителя — Скопасиса и Данферса, и Таксакиса. Каждый из них управлял своей собственной ордой, в то время как каждая орда, в свою очередь, состояла из нескольких частей. Сравните тюркский улус И кланов, сравните тюркский и юрт, возглавляемых племенными и родовыми князьями и предводителями. Эта сложная аристократическая система была спаяна авторитетом царского дома, о котором мы можем судить по тщательности, с которой сохранялись царские могилы. Смотрите раздел 2 выше. Благодаря связям с греческими и черноморскими городами, часть скифов постепенно подверглась влиянию греческой цивилизации. История Геродота о скифском царе Анахарсисе весьма характерна с этой точки зрения. Анахарсис отправился в путешествие по Греции и провел некоторое время, обучаясь в Афинах в конце VII и в начале VI века до нашей эры. Поскольку большинство скифов были против каких-либо нововведений, Анахарсис, После своего возвращения в Скифию был убит своим братом Саулиусом, который может быть назван предводителем скифских консерваторов. История Анахарсиса повторилась позднее в судьбе Скила, сына царя Ариапита. Принц был также казнен. Около 512 года до нашей н.э., Скифия была оккупирована армией Дария, царя Персии. Исходная точка Дария Халкедон на Боспоре. Фракийский Боспор